Вечерняя встреча выдалась довольно бурная. Весь день Кречмар пробыл дома, боясь, что Магда позвонит опять. Это следовало в корне пресечь. Когда она вышла из Аргуса, он прямо с того начал. «Послушай, Магда, я тебе запрещаю звонить мне. Это черт знает, что такое. Если я тебе не сообщил моей фамилии, значит, были к тому основания». «Всего лучшего», — спокойно проговорила Магда и пошла, не оглядываясь. Он дал ей отойти, постоял, беспомощно глядел ей вслед, Какой промах! Надо было смолчать. Она в самом деле подумала бы, что ошиблась. Тихонько обогнав ее, Кречмар пошел рядом. «Прости меня», — сказал он. «Не нужно на меня сердиться, Магда. Я без тебя не могу. Вот я все думал. Брось службу. Это так утомляет тебя. Я богат. У тебя будет своя комната, квартира, все, что хочешь». «Я понимаю, в чем дело», — проговорила Магда холодным голосом. «Ты, вероятно, все-таки женат, как я и думала сначала. Иначе ты не был бы со мной так груб по телефону». «А если я женат?» — спросил Кречмар. «Ты со мной больше не будешь встречаться?» «Мне какое дело? Надувай ее. Ей должно быть полезно». «Магда, не надо!» — воскликнул Кречмар, опешив. «А ты меня не учи». «Магда, послушай, это правда. У меня жена и ребенок, но я прошу тебя. Эти насмешки лишние. Ах, погоди, Магда». — добавил он, всплеснув руками. «Поди ты к дьяволу!» — крикнула она и захлопнула ему дверь в лицо. «Погадайте мне!» — сказала она хозяйке. Та вынула из ящика колоду карт, столь сальных, что из них можно было сварить суп. Появился богатый брюнет, потом козни, хлопоты, какая-то пирушка. «Надо посмотреть, как он живет!» — думала Магда, облокотясь на стол. «Может быть, он все-таки шантропа, и не стоит связываться?» «Согласится?» «Не рано ли?» Через день она позвонила ему снова. Анна-Лиза была в ванной. Кречмар заговорил почти шепотом, посматривая на дверь. Несмотря на боязнь, он испытывал большое счастье от того, что Магда его простила. «Мое счастье», — сказал он, вытягивая губы. «Мое счастье». «Слушай, когда твоей жены не будет дома?» — спросила она со смехом. «Не знаю», — ответил Кречмар, похолодев. «А что?» «Я хочу к тебе прийти на минутку». Он помолчал, где-то стукнула дверь, «Я боюсь дольше говорить», — пробормотал Кречмар. «Какой ты трус. Помни, что если я к тебе приду, то поцелую». «Сегодня не знаю, не выйдет», — сказал он через силу. И «Если я сейчас повешу трубку, не удивляйся, вечером тебя увижу. Мы тогда...» Он повесил трубку и некоторое время сидел неподвижно, слушая гром сердца. «Я действительно трус», — подумал он. «Она в ванной еще провозится с полчаса. «У меня маленькая просьба», — сказал он Магде при встрече. «Сядем в автомобиль, покатаемся». «В открытый?» — вставила Магда. «Нет, это опасно. Обещаю тебе хорошо себя вести», — добавил он, любуясь при свете фонаря ее по-детски поднятым к нему лицом. «Вот что», — заговорил он, когда они очутились в таксоматоре. «Я на тебя, конечно, не в претензии за то, что ты мне звонишь, но я прошу и даже умоляю тебя больше этого не делать, моя прелесть, мое сокровище». Давно бы так подумала Магда. «Во-вторых, объясни мне, как ты узнала мою фамилию?» Она безо всякой надобности солгала, что его, дескать, знает в лицо одна ее знакомая, которая их видела вместе на улице. «Кто такая?» — спросил с ужасом Кречмер. «Ах, простая женщина! Родня, кажется, кухарки или горничной, служившей у тебя когда-то!» Кречмер мучительно напряг память. «Я, впрочем, сказала ей, что она обозналась. Я умная девочка». В автомобиле переливались пятнистые потемки, она сидела до одери близко, от нее шло какое-то блаженное животное тепло, мимо окон проносился шумный сумрак ночного Тиргартена. «Я умру, если не буду ею обладать или свихнусь», подумал Кречмер и сказал. «В-третьих, насчет твоего переселения. Найди себе квартирку в две-три комнаты с кухней. Я за все заплачу, с условием, что ты мне позволишь к тебе заглядывать». «Ты, кажется, забыл, Бруно, наш утренний разговор». «Но это так опасно!» — воскликнул Гречмар. «Вот, например, завтра я буду один приблизительно с четырех до шести. Но мало ли что может случиться». Он себе представил, как жена ненароком воротится с дороги. «Молодая художница, нужно ей помочь устроить выставку. Но я же тебя поцелую», — тихо сказала Магда. «И знаешь, все в жизни всегда можно объяснить».